Глава вторая. Сыскная контора. А Элита же, с момента, когда за ее спиной закрылись двери кабинета полицмейстера, вдохновенно негодовала, или, вернее, старательно дулась на дядю. Он ведь отчитал ее, как несмышленую девчонку перед столичным хлыщом. Кот черт только принес его именно в этот город. И самое обидное, на ровном месте... Она же не сделала ничего, стоящего подобной отповеди. Ну, сказала колкость. Так ведь Титов, так кажется, его фамилия, первый начал. Да еще поручик, даром, что франт и шевинист, как большинство военных, кажется, среагировал куда спокойней. И стоила ли подобная мелочь такой выволочки Однако, если глянуть глубже, то а элита куда больше сердилась на саму себя. Только гордость мешала в этом признаться. Когда Черкову неожиданно стало плохо, она растерялась и ужасно перепугалась. И не окажись в том мгновении рядом нового офицера, неизвестно, чем бы все закончилось. Она, может, и на помощь позвать, не догадалась бы, так и стояла статуя посреди кабинета. А элит, разумеется, радовалась, что все обошлось, она не желала зла дяди. Но сердиться на поручика, оказавшегося таким решительным и сообразительным, это не мешало, даже больше укрепляло девичью обиду. Будучи, несмотря на свойственный всем вещевикам математический склад ума, натуры порывистой и романтичной, даже где-то мечтательной, А элита с детства зачитывалась приключенческими романами и, разумеется, грезила о том, чтобы оказаться на месте героев. Она сердилась, когда книжные персонажи ошибались, терялись, совершали глупости. Она точно знала, что в щекотливой ситуации непременно сохранила бы холодный ум и твердую руку. Она в уголовный сыск-то пошла только для того, чтобы окунуться, наконец, в гущу захватывающих событий. И ужасно страдала, что «С» тихий провинциальный город в котором за два года ее службы не произошло ни одного по настоящему загадочного и опасного события а вот сейчас когда чаяния ее были услышаны и обстоятельства сложились пусть не романтичным но тревожным образом оказалось что героини из за элиты так себе может быть даже похуже книжных Брамс раз за разом в мыслях возвращалась в минувшее мгновение, в красках представляла верные действия, которые могла бы совершить, и расстраивалась еще больше, потому как шанс был безнадежно упущен. А героем себя показал Петроградец, а не она. Понятное дело, симпатии Коному это не добавляло. Поначалу Титов показался элите обаятельным – а потом почти сразу сам разрушил это впечатление, задев больное место, так что теперь мнился ей на редкость противным человеком, словно все это он проделал ей назло. Одно только немного утешало расстроенную Брамс и не позволяло ей сгореть от стыда. Все произошло за запертыми дверями, без свидетелей. Оставалось надеяться, что воспитание поручику хватит на то, чтобы история и впредь не ушла дальше полковничьего кабинета. Последняя мысль, впрочем, была продиктована той же злостью. Значимых поводов сомневаться в чести офицера у аэлиты не было. Пожалуй, именно это сердило особенно. Титов казался безупречным, и хотелось найти в нем возможно большее количество настоящих, глубоких изъянов лучше всего неприглядных до омерзения. К счастью, душевные терзания не помешали Аэлите вспомнить о распоряжении поручика. Скакать по трём этажам департамента в поисках служащих Брамс не собиралась, поэтому из кабинета полицмейстера направилась прямо в холл у парадного входа здания. Здесь, сбоку от высокой уличной двери, за тяжелой потёртой конторкой, неизменно скучал один из младших чинов, в обязанности которому вменялось наблюдать за посетителями и вести учет. На деле работа у привратника была куда меньше, чем у его стола, а вернее устоявшей на нем особой пишущей машинки, являвшейся сложной вещью. Все служащие имели на шее вещевой номерной жетон, кровью и чарами привязанный к ним лично. Эти жетоны, допокрытые да незаметной резьбой наличники на каждой из дверей здания и единственные шумные ходики, висевшие за спиной стража, сообщали этой машинке все нужные сведения. Имя, чин, время прибытия и убытия, номер подъезда. Жетон сложно было потерять или выкрасть. Это было одно из главных его свойств. Но если подобное случалось... Воспользоваться им для прохода до сих пор не получалось ни у кого. Вещи мгновенно поднимали тревогу. Сторонних посетителей, которые являлись основным полем деятельности дежурного, в департаменте всегда бывало немного. О таких визитах предупреждала мелодичная тренька недверного колокольчика. Сегодня привратник... Белобрысый, жизнелюбивый, едва из училища, младший урядник Алексей Репица отчаянно скучал. Отчаянно скучал. Урядник — полицейский чин, соответствующий унтер сержантскому, воинскому званию. Большинство служащих предпочитало пользоваться более скромными подъездами, а с самого утра мимо дежурного прошло не больше трех десятков человек, из которых лишь двое потребовали его пристального внимания, то есть выдачи пропуска и проверки документов. Поэтому появление с вопросами кого-то из служащих, тем более молодой, симпатичной девушки, заметно оживило репицу. «Из уголовного сыска», — уточнил он, и потянулся к листам, заполненным ровными рядами печатных букв. «Одну секундочку, сударыня, сейчас я...» «Не стоит» махнула рукой Брамс, оценив толщину стопки и некоторую неуверенность младшего урядника. «Мы поступим проще». С этими словами Аэлита проворно открыла висящую бедра тубус и извлекла из него тонкую резную флейту. Под любопытным взором дежурного поднесла к губам, прикрыла глаза. Репица аж подался вперед от нетерпения, жадно глядя на тонкие белые девичьи пальцы — Я ожидая, что вот сейчас они сотворят нечто волшебное, прекрасное. Флейта взвизгнула столь резко и пронзительно, что дежурный отпрянул в испуге, едва не опрокинувшись вместе со стулом, а затем и вовсе крепко зажал руками уши. Элита Львовна не ограничилась несколькими взвизгами и с безмятежным видом продолжала терзать инструмент, извлекая из него противоестественные жуткие звуки. Пытка, к счастью, длилась недолго. Брамс отняла от губ флейту, не сводя внимательного взгляда с пишущей машинки, и та спустя пару мгновений разразилась тревожным стрекотом, тем более странным, что клавиши и молоточки ее оставались в покое. А через мгновение внутри машинки что-то звякнуло, вдруг сбоку клацнула крошечная дверца, из которой выстрелила длинная лента из желтой бумаги, подобно телеграфной, испещренная круглыми дырочками, складывающимися в затейливый непонятный узор. элита уверенным движением оборвала ленту, закрыла дверцу, погладила кончиками пальцев лакированный бок печатной машинки, будто благодарила. Занятно. Не удержался от замечания Репица, наблюдая, как Аэлита медленно тянет перфоленту между пальцами, ощупью перебирая дырочки, будто читая, и с отсутствующим видом глядит куда-то в пространство перед собой. — Не думала, что она такое может. — Она умница. — рассеянно улыбнулась Брамс. Главной обязанностью вещевички в полиции и являлась вот эта машинка и остальные вещи, выполнявшие сторожевую, защитную и учетную задачи. Она с большим интересом следила за последними мировыми веяниями, неустанно совершенствовала своих подопечных и тем позволяла считать здание департамента неприступным. Даже охранке было до такого уровня далековато, что являлось особым предметом гордости полицмейстера. А что талантливая и незаменимая вещевичка желала считать себя следователем и предпочитала числиться служащей уголовного сыска – Черков был согласен и потерпеть. А элита вновь погладила пишущую машинку, кивнула дежурному и, молча развернувшись, двинулась обратно в недра департамента. Служащих уголовного сыска в здании сейчас оказалось пять человек, не считая самой Брамс. И начать поиски она решила на всякий случай со все той же 23-й комнаты — логово уголовного сыска города С. Большое помещение с высоким сводчатым потолком и окнами на запад выглядело одновременно необитаемым, как старая кладовка с рухлядью, и до странности уютным, как с любовью обустроенная гостиная в родительском доме. Несколько разномастных письменных столов и конторок, которая роднила между собой их потертость, терялись в зателевом лабиринте книжных шкафов. Закрытая спинами стеллажей и незаметная от входа, в дальнем углу пряталась старая тахта, застеленная линялым ковром, подле которой имелся простой, грубо сколоченный стол о четырех ножках с возвышавшимся посередине примусом. Не объяснить в двух словах, почему следователи по уголовным делам города С квартировали именно в этом необычном помещении. Это был неизбежный или в чем-то закономерный результат постепенного исторического процесса. Начинался сыск с двух человек, которые помещались в небольшом светлом кабинете. С ростом города и губернии штат расширялся. Следователи перебирались из помещения в помещение со всеми пожитками. Восемь лет назад уголовный сыск занимал три комнаты в разных концах здания, и тогда одновременно в двух из них Случился ремонт. В департамент полиции приползла новая электрическая проводка. Выселенных соскорей временно переместили в просторную 23-ю комнату, которая когда-то была частью архива. Потихонечку к ним перебрались и остальные товарищи с привычной мебелью. И именно здесь уголовный сыск Эсской губернии неожиданно обрел уютный дом, впоследствии натрес, отказавшись перебираться куда-то еще. Порой полицмейстер заводил речь о наведении порядка. Дескать, нехорошо это, не может гордость полиции иметь столь непрезентабельную наружность. Однако следователи слишком серьезно тут обжились и потому накрепко уперлись. В настоящее время между сторонами действовал негласный договор, устраивавший всех. Черков обходил 23-ю комнату дальней дорогой, а ее обитатели по возможности общались с гражданскими и служащими иных ведомств в других помещениях, имевших более солидный вид. В логове уголовного сыска обнаружилось трое. Платон Агапович Бабушкин имел чин губернского секретаря, занимал должность старшего следователя, коих в уголовном сыске числилось три, и одну из них завели специально для него, и был уважаем всем полицейским департаментом как патриарх. Он начинал службу еще при Александре II жандармом. Сейчас ему было под 80, и этот сухой старик с шаркающей походкой, мутными от возраста глазами и скрипучим голосом выполнял функцию не следовательскую, а больше музейную и реже справочную, когда речь заходила о делах прошлого века. В департамент он таскался исключительно от скуки, чтобы побыть в хорошей компании среди стен не менее родных, чем бревна старого домика, в котором Бабушкин появился на свет. Дома Платону Агаповичу не сиделось. Жену он схоронил уже лет 20 тому назад, дети давно выросли, и, хоть и навещали старика, не вековали подле его постели. Тем более при своем чудошном виде и почтенном возрасте Бабушкин сохранял завидную бодрость, когда не спал. Вот как сейчас в своем углу между стеной и шкафом уронив плешивую, покрытую пигментными пятнами голову на впалую грудь. За одним из столов сидели Владимиры, Шерепа и Машков, и вяло перебрасывались в подкидного засаленными картами. Белобрысый, с узкими бровями и длинными белесыми ресницами, Машков был слабым, но умелым вещевиком. русый, с тонким ироничным ртом и хитрыми зелеными глазами, шерепо отлично стрелял с обеих рук и обладал чутьем бывалой ищейки. Вместе они составляли весьма удачную пару. Эти два крепких коренастых мужчины средних лет были почти неразлучны с момента поступления на службу. За годы дружбы и на лицо стали как будто похожи, и в полиции города С за глаза, а порой забывшись в лицо, именовались не иначе, как «Шерочка с Машерочкой». На прозвище поначалу злились, даже дрались на дуэлях, но потом устали и смирились. Оно оказалось слишком прилипчивым и живучим. При появлении «Аэлиты» Владимира поднялись в знак приветствия и одновременно кивнули. «Ну, что скажешь?» — обратился Эли Тишерепа, на чьи плечи в неразлучной паре обыкновенно ложилась обязанность вести беседы. Байчея и разговорчивый друга он исполнял ее с заметной охотой. «Ничего», — растерялась вещевичка, — «но тут же нашлась. Впрочем, нет, скажу. Вы не знаете, где остальные? Элеонора, Адам». «И те, кто сегодня вообще не явился?» — спросила она, проходя к своему столу. Двухтумбовый, широкий, он был заставлен разнообразными ящичками и шкатулками, от махоньких в полпальца до солидных ларцов. Между ними стояли в стаканах или лежали просто так всевозможные инструменты. Там пучок отверток, тут букет линеек с пассатижами посередине. Позади стола... Грозно выселся Кульман со старой, выщербленной местами доской и неожиданно новым и блестящим чертежным прибором. — Где-то здесь, — пожал плечами следователь. — Ты по делу что скажешь? — По какому делу? А Элита, в это время вынувшая из одного ящика стопку коричневой бумаги и механический карандаш с жирным угольным стержнем, изумленно выгнула брови. «Вов, не так спрашиваешь? Когда ты уже научишься? Третий год пошел!» Чуть поморщился Машков. Голос у вещевика был тихим, но твердым. «Аля, ты петроградца этого видела? Как держится, как себя ставит?» Однако ответить Айлита не успела. Шумно распахнулась дверь, и на пороге возникла Элеонора Карловна Михельсон. Высокая, сухая и желтокожая от неумеренного употребления табака женщина средних лет, где-то от 30 до 60, с породистым тонким лицом и шальными глазами. Но ее коллекция дурных привычек на самом деле была не столь внушительна. Элеонора имела чин внетабельного канцеляриста и значилась в департаменте делопроизводителем, закрепленным за уголовным сыском. Она составляла отчеты, ведала личными делами следователей, готовила справки и письма во всевозможные инстанции. Обитатели 23-й комнаты настолько привыкли к мерному клацанью, кое извлекала Элеонора из своей пишущей машинки в рабочее время, что, глядя на ее длинные узловатые пальцы, всякий раз непроизвольно прислушивались, ожидая, что вот-вот те же щелчки начнут издавать суставы Михельсон. Но особенно примечательно дело производительницы было не этим. В свободное от службы время она очень внимательно следила за модой, заказывала петроградские журналы и состояла в переписке с некими весьма сведущими в этом вопросе особами. и с точки зрения отстающих от столичного прогресса провинциальных жителей выглядело крайне экстравагантно. На взгляд старшего поколения возмутительно. По мнению прочих, восхитительно. Чего, собственно, и добивалась? Вычурные шляпки, прямые летящие одеяния, папироса в мундштуке, браслеты на тонких запястьях. Она, несмотря ни на что, была как картинка со страниц модных журналов. Казалось, те, кто придумывал наряды нового времени и решал, что станут носить женщины, вдохновлялся именно лицом и образом Михельсон. Да в моде были не платья. В моде была сама Элеонора, худая, развязная, уверенная в себе и от того совершенно счастливая, с громадным удовольствием переживая вторую юность. Не столько по долгу службы, сколько по велению души, Михельсон знала все обо всех или по меньшей мере к тому стремилась не только о своих подопечных, к которым относилась с особой материнской нежностью, но о всяком служащем департамента и, как порой чудилось, о каждом жителе города С. И сейчас Элеонора страдала. Это было заметно по ее порывистым движениям и заломленным бровям. В департаменте появился человек, о котором Михельсон не знала ничего, кроме его имени и должности поскольку делами старших офицеров занимались совсем другие люди, и они не желали делиться сведениями. Не из ни любви к Леоноре, просто болтунов здесь не жаловали, а каждый служащий дорожил своим местом. «Деточка, ну, каков собой этот петроградец?» С обычным своим легким акцентом, чуть картавя, проговорила она, быстрым шагом приблизилась к столу элиты, и, бесцеремонно подвинув педром какой-то ящичек, присела на край, требовательно взирая на вещевичку. «Что значит каков? Две ноги, две руки, голова. Одна», — растерянно проговорила Аля, аккуратно отодвигая подальше от Элеоноры шкатулки с наиболее хрупким содержимым. Но Михельсон такой ответ явно не удовлетворил. Та продолжала выразительно «смотреть». И Брамс неуверенно добавил от чего-то с вопросительной интонацией Мундир? Одна голова в мундире, передразнила Элеонора, театрально всплеснула руками и открыла небольшую сумочку, висевшую через плечо. «Деточка, ты меня поражаешь, сквозь зажатый в зубах мундштук заявила она. Молодой, яркий, какой разворот плеч, какой рост? Мужественный подбородок. Темные волосы. Не прекращая выразительно жестикулировать, Михельсон достала серебряный портсигар, вытряхнул оттуда папиросу и закрепил ее в мундштуке. Красавец мужчина, а ты две руки. Ах, деточка, ну как так можно? Она на несколько мгновений прервала свой монолог, раскуривая папиросу. К счастью, Аэлиты, шерепо продемонстрировал похвальное проворство и отличную реакцию. Перехватил ищущий взгляд Элеоноры взмахом руки, загасившей спичку, и своевременно сунул ей старую мраморную пепельницу, когда-то белую, а теперь серо-бурую в разводах. Бог знает, чем бы закончился разговор, не успев его с галантным жестом. Впрочем, задумчиво продолжила Элеонора, выпустив сизый дым несколькими неровными кольцами. Руки у него, и вправду хороши. «Ах, эти сильные мужские руки!» — мечтательно проговорила она, на мгновение обняла себя одной рукой, а потом ей же махнула на вещевичку. «Нет, деточка, я решительно тебя не понимаю». «Это я не понимаю, что не так у него с руками?» — окончательно запуталась Элита и затрясла головой. «И что еще ты желала о нем узнать, если, кажется, и так знаешь куда больше, чем я?» — У меня сложилось впечатление, что Элеонора предлагает тебе к нему присмотреться, как к мужчине. Пряча ироничную улыбку в уголках губ, пояснил Машков. На это предположение Аэлита ответила потерянным и почти испуганным взглядом. Владимир решил, что нужно спасать положение, а потому насмешливо обратился к старшей женщине. — Почему ты сама в таком случае к нему не присмотришься? «Ах, Володенька! Я знаю такой тип мужчин!» — отмахнулась Михельсон. «Это романтический персонаж. Защитник, который будет возвышенно страдать и носить свою прекрасную любовь на руках!» С патетикой завершила она, простерша свободную ладонь к небесам. Выдержала театральную паузу, выдохнула дым и, буднично махнув той же рукой, завершила — Я уже не в том состоянии души, когда все это трогает. Я предпочитаю, когда трогают Элеонора. С укором оборвал ее Машков. Честно говоря, я совсем об ином спрашивал, присоединился к другу Шерепа. Ставит этот Петроградец себя как? Что из себя характером представляет? Не выметит нас всех отсюда новая метла? А Элита хмуро пожала плечами, не зная, что на это ответить, а потом с облегчением кивнула на дверь. «Да вон он сам как раз, у него и спросите». Неизвестно, как давно стоял на пороге поручик Титов. Выражение лица его оставалось невозмутимым, но присутствующие ощутили неловкость. Впрочем, не все. Бабушкин продолжал тихо спать в своем углу. Владимиры поднялись с мест, кивком поздоровались, не решаясь заговорить. «Добрый день!» Первым нарушил неловкое молчание Натан, подходя ближе к компании и с интересом озираясь. Неприязни в его глазах не было. То ли двадцать третья комната не впечатлила столичного фронта, то ли он слишком хорошо умел держать лицо. Оба следователя немного расслабились. Поручик смотрелся здесь куда менее уместно, чем в аккуратном кабинете полицмейстера. Идеально выглаженный, с иголочки, белоснежный мундир, Сапоги, что зеркало, гладковыбритое лицо, аккуратно подстриженные волосы. Не то, что шерочка с машерочкой. Одинаково помятые, чуть взъерошенные, с лоснящимися локтями уже серых от частой чистки кителей. Машков, правда, выглядел несколько аккуратнее друга. В отличие от Шерепа, он был человеком семейным и поначалу смотрелся настоящим франтом. Но через год семейной жизни запал его супруги Шурочки Угас. Служба следователей в губернии не располагала к сохранению блеска. То в седле, то на коленках, то и вовсе на пузе. Полицейские негодовали, недобрым словом поминая человека, определившего для служащих летний мундир белого цвета. Устав требовал носить этот китель только в департаменте и при народе с населением. Но чистая работа сменялась другой непредсказуемо, и полицейские не успевали переодеваться. Объяснений столь трепетного отношения начальства к белой форме имелось много, от смешных до вычурных. Но самым правдоподобным казалось то, что белые кители полицейских очень нравились государю, он даже сам носил подобный. Казалось бы, где император, а где рядовые служащие полиции. Но стремление угодить самодержцу порой принимало странные формы. Титов. данный Ильич. Поручик. «Живник», — коротко представился тот. Служащие Сыска опомнились, какое-то время ушло на взаимное расшаркивание. Поручик приложился к руке, поднявшейся с края стола Элеоноры, крепко пожал ладони Владимиров, поинтересовался личностью Бабушкина, в общем, произвел на новых сослуживцев вполне положительное впечатление, и те позволили себе осторожный оптимизм. По крайней мере, столичный гость не спешил устанавливать свои порядки, и строится скорее по ранжиру. Пока порочек расшаркивался, пока выяснял, что в городе из служащих уголовного сыска в настоящий момент присутствует еще только Адам Чегашвили, который находился сейчас где-то в здании департамента, а остальные следователи по долгу службы разъехались по губернии, Брамс наблюдала за ним пристально, напряженно. Наконец, Натан не выдержал подобного внимания и поинтересовался. — Аэлита Львовна, что-то не так? — Нет, все в порядке, простите. Вещевичка вздрогнула, очнувшись. Предположение Михельсон ее не на шутку встревожило. — Не дай бог, и матушка о таком подумает, ей ведь я не станет. — Аэлита, позовешь Адама? — поспешила отвлечь всех Машков. У тебя это лучше получается. «Да, конечно», — опомнилась Брамс, которая именно это и собиралась сделать до явления Элеоноры. Вещевичка принялась расправлять листок, до сих пор лежавший перед ней. Потом взялась за угольный карандаш, и бумага запестрела крупными печатными буквами, путанным узором линий и непонятными символами. Закончив с этим, она сложила из листка бумаги маленький самолетик. В этот раз доставать флейту Брамс не стала. А по-простецки засунув... Оба мизинца в рот издала резкий переливчатый свист, после чего, не поднимаясь с места, запустила лист бумаги в полет. Тот сделал плавный круг по комнате и, резко спикировав, выскользнул в широкую щель под дверью. Титов проводил самолетик взглядом и с некоторым стыдом признал, что напрасно не верил полицмейстеру. Вещевичка вправду оказалась хороша. Наверное, лучше всех, с кем ему доводилось работать. Уголовный сыск редко являлся пределом мечтаний людей с такими талантами. Вот этот фокус с самолетиком, который Аэлита проделала играючи, был доступен единицам и говорил как об исключительно сильном даре, так и о редкой умелости. «Скажите, Натан Ильич, как вы находите наш город после столиц?» Светским тоном осведомилась Селеонора. «Прекрасно». «Очень симпатичный и тихий», — вежливо ответил тот. «Вы потому и решили покинуть Петроград? Устали от суеты?» Еще больше оживилась она. «В некотором роде», — чуть улыбнулся Титов, — «от суеты. Да и климат вот переменил». «Климат стоило менять на Севастополь», — сознанием дела заявил Шерепа. «У нас там море, красота, вот где жизнь». А что же заставило вас, Владимир Семенович, оставить море и перебраться в эти места? Полюбопытствовал поручик. Укачала, рассмеялся тот. Наскучила, знаете ли. Не слушайте вы его, оборвала следователя Элеонора. Он сюда переехал в возрасте пяти лет. Сами понимаете, никто его мнением не интересовался. А скажите, вот вы живник. Как же так получилось, что при этом... «Поручик, а не врач». «Наверное, потому что учебное заведение окончал военное, а не медицинское», — с легкой ироничной улыбкой отозвался Натан. «Так вы, наверное, и в Великой войне участвовали?» — Продолжил расспрашивать Михельсон. «Отчасти», — уже вполне явственно усмехнулся поручик. «Все больше с бумажками». Он махнул рукой, сделав вид, что не заметил, как скисло на этих словах Элеонора и каким задумчивым, недоверчивым и малость насмешливым взглядом окинул его Машков, прошедший Великую войну вольноопределяющемся. И проговорил, меняя тему. «Расскажите мне лучше подробнее, как в губернии обстоят дела с преступлениями. Так ли все сонно, как уверяет Черков?» «Ну да, сонно», — хохотнул Шерепа. «Слушайте его больше!» Мужчины, порой привлекая Элеонору в роли справочного бюро, обсуждали служебные дела, находя друг в друге, если не дружеское расположение, то по меньшей мере уважительную приязнь. Титов радовал новых сослуживцев отсутствием спеси. Владимир его — крепким знанием дела. Черков, поминая уголовный сыск, сгустил краски или даже зачем-то сознательно польстил Натану. Может, некоторые современные методы и тонкости до провинции еще не добрались, но следователи были совсем не глупы, а, главное, весьма опытны. А элита не принимала участия в общей беседе. В первую очередь она окончила чтение академического вестника, отложенного на время встречи с полицмейстером, а после занялась собственными рабочими записями. Необременительную, ввиду непостоянства, службу в полиции – Брамс успешно совмещала с чтением лекций в Федорке и научными изысканиями, в том числе с написанием докторской работы, так что трату времени на пустые разговоры она считала расточительством. Но все равно Нет-нет да и возвращалась мыслями к Петроградцу и бросала на него косые взгляды, и настроение ее все больше портилось. Через полчаса Натан совершенно покорила Леонору, был уже на «ты» с обоими Владимирами, и только Аэлита, с сосредоточенным видом отгородившаяся столом от сослуживцев, находилась за пределами его внимания. Именно эта легкость, недоступная ей самой, и сердила Брамс, вкупе с недавно проявленной решимостью и умением быстро думать в мгновение опасности. Поручик Титов до обидного походил на героев пресловутых приключенческих книг, любимых вещевичкой, и Аэлита страшно ему завидовала. Вскоре явился и Чегашвили, бережно сжимавший в руке бумажный самолетик. Это был энергичный, очень разговорчивый, обаятельный и улыбчивый, притом надежный и готовый всегда прийти на выручку молодой человек. Адам всего полгода как прибыл из Москвы, где окончил правовое училище по направлению «Сыскного дела», и за это время снискал общую любовь департамента, особенно его прекрасной половины. Он уверял, что является потомком княжеского рода, но и сам, кажется, относился к этой мысли с изрядной долей иронии. Как правило, элита была рада видеть Адама. Его искренность и живость подкупали, и еще он редко ставил вещевичку в тупик, потому что не имел губительной для нее привычки изъясняться намеками, а выражал мысли прямо и точно. Но сегодня и его общество не помогало развеять хандру. Брамс уже почти решилась отправиться в Федорку, где в родных лабораториях ее бы точно ничто не беспокоило. Но в это мгновение живой разговор служащих прервался резкой пронзительной трелью, задребезжал телефон, стоявший на столе Элеоноры. «Уголовный сыск слушает Михельсону аппарата», — отчетливо и даже с какой-то торжественностью проговорила женщина. Свой отдельный телефонный номер и аппарат в 23-й комнате появились недавно. Звонки случались нечасто, и делопроизводительница пока еще гордилась обязанностью отвечать на вызовы. А вот следователи при звуке телефона подобрались и приглянулись. Даже Бабушкин в своем углу завозился и что-то забормотал. Не то увидел тревожный сон, не то задумался о возможном пробуждении. — На массу? Против Коровьева? — Судебных вызвали? — Выезжаем. — отрывисто проговорила она, сделав какие-то пометки в пухлой тетради. А потом уже положив трубку на блестящие телефонные рога, сообщила: На Мысу Хабаки выловили труп. Молодая женщина. По виду утопленница. Кого записываю на выезд? Элеонора перевела вопросительный взгляд на Титова. На Мусу. Это же другой край города. Тоскливо вздохнул себе под нос Шерепа. «Думаю, никто не станет возражать, если прогуляемся мы с Брамс», — чуть улыбнулся поручик. А элита Львовна, вы утопленников не боитесь?» «Едем», — возмутилась вещевичка, воинственно вздернув подбородок, хотя к трупам она на самом деле относилась с опасением. «Однако признать это перед петроградцем?» Она подошла к шкафу за небольшим рабочим саквояжем, — У каждого из полицейских вещевиков имелся такой, с полезными в деле вещами и другими мелочами. Титов распахнул и придержал дверь, позволяя ей выйти, и следом за ней шагнул через порог. Несколько секунд двигались в тишине. Потом Натан предложил. «Разрешите вам помочь?» «Чем?» — растерялась Элита. «С чемоданчиком» ответил мужчина, но взгляд ее не стал более понимающим, и поручик попытался уточнить. «Давайте я его понесу. Зачем барышне таскать тяжести?» «Оставьте, он не тяжелый», — недовольно отмахнулась Брамс. «Тем более там много хрупких вещей». Еще несколько шагов помолчали. «Элита Львовна, я хотел бы извиниться». Вновь нарушил тишину титов, и на этот раз Брамс ответил откровенно изумленным взглядом за то, что во время разговора у Петра Антоновича выразил сомнения в ваших умениях и невольно обидел вас. «Ничего страшного», — ответила она после долгой паузы. Получилось ворчливо, да и раздосадованный взгляд, который вещевичка бросила на спутника, сложно было назвать извиняющим. Но Натан решил всего этого не замечать. Он уже понял, что девушка с выдуманным именем — чудачка, которая полностью свое имя оправдывает. А вот как относиться к ее словам и поведению, и как держать себя с ней, он еще не определился. И потому решил пока наблюдать со стороны, на подначки не реагировать, держаться ровно и приветливо. С остальными служащими было куда проще. Общий язык с ними Титов нашел без труда, и надежда на то, что служба на новом месте окажется немногим хуже прежней, А попытка начать жизнь чистого листа увенчается успехом лишь окрепла и почти превратилась в уверенность. На этом светлом, приятном фоне чудачества элиты не беспокоили Натана. Первые чувства, неодобрение и нежелание вести дела в паре с элитой схлынули, уступив место живому интересу. А еще я бы хотел попросить вас о небольшом и, надеюсь, необременительном одолжении. — продолжил Натан. — Вы ведь состоите с Петром Антоновичем в родстве и знаете его семью? — Он женат? — Да. А почему вас это интересует? — насторожилась Брамс. — Возможно, вы сумеете оказать на него влияние просто так или через его супругу. — Видите ли, Черкову действительно стоит обратиться к настоящему лекарю а мою рекомендацию он, боюсь, уже выбросил из головы. Он еще весьма крепок, а вот сердце исключительно изношено. Малейшее потрясение для него сейчас крайне опасно и в любой момент может свести его в могилу. «Но вы же его вылечили?» Рыжие брови вещевички удивленно приподнялись. «Я не вылечил». «Я снял острый приступ», — возразил Натан. Я вполне владею собственным даром и способен оказать помощь, хотя учили меня совсем другому. Но господину полковнику требуется обстоятельное, продолжительное лечение и наблюдение у настоящего доктора, а не случайная помощь оказавшегося поблизости живника. Попросите его жену, чтобы уговорила Петра Антоновича обратиться к лекарю. «Хорошо, я поговорю с тетей Татой». Задумчиво кивнула элита и бросила на мужчину непонятный взгляд. Натану почудилась в нем досада. «А куда мы идем?» — уточнил мужчина, только теперь заметив, что направление уверенно задавала Брамс. «Кажется, служебный гараж в другой стороне? Или вы желаете добираться на трамвае?» «Через весь город? От нашей Полевой до Мыса?» — с изумлением глянула на него вещевичка. И «Еще чего?» Направление она не сменила, а выяснять подробности Титов не стал. Зачем, если все одно сейчас узнает? Путь и в самом деле вскоре закончился спуском по тесной черной лестнице. Через тяжелую узкую жестяную дверь с тугой пружиной, с которой инотан справился не без усилий, а миниатюрная, изящная брамсы вовсе неизвестно, как боролась бы, Следователи попали в удивительно уютный крошечный дворик. Пара кленов, три скамейки, а неподалеку от входа, на брусчатке. «Вы предлагаете ехать на этом?» — опешил Титов. «Боитесь?» — даже не пытаясь скрыть непонятное поручку злорадства, оживленно предположила Аэлита. «Скорее я ошеломлен», — честно признался мужчина, с трудом преодолевая желание протереть глаза. «Это ваш?» «Новенький. В этом году с завода. Месяц назад только из Екатеринбурга приехал». С явной гордостью проговорила вещевичка, укладывая в багажную сетку свою сумку. Та вошла в аккурат, словно родная. «Называется Буцефал. Может, слыхали?» «Много шума наделал в печати, особенно заграничной». «Признаться, не довелось. Я больше привык к живым лошадям» сообщил поручик, разглядывая двухколесного металлического монстра на бензиновом ходу и без всяких доказательств охотно веря, что шуму от этого аппарата немало. В Петрограде Титов и не такое видывал, но... Впрочем, нет, такое ему видеть вблизи прежде не доводилось. Насмешливо поглядывая на мужчину, Брамс сначала перехватила штанины юбки-брюк под коленами парой ремней, потом натянула широкий зеленоватый брезентовый анорак, за ним кожаный шлем, по виду летный, и защитные очки. Последней деталью стали грубые кожаные перчатки с длинными крагами, в которых маленькие девичьи руки буквально утонули. Лихо закинув ногу, вещевичка оседлала мотоциклет, уверенно ухватила за рога, пробудила буцефала к жизни с помощью подпружиненной педали стартера. Мотоциклет громко с подвываниями затарахтел, в пыли, разбивая уютную тишину дворика. «Ну садитесь же! Что вы!» — крикнула Брамс через плечо, оглядываясь на поручика. Она уже и забыла, что несколько минут назад была на того сердита и даже обижена за его возмутительную идеальность и правильность. Выражение глубокого потрясения и ошеломленности на породистом лице Петроградца — Стало лучшим лекарством от хандры, а при виде его неуверенности и опаски Аэлита почувствовала себя отомщенной. «Ай да черт с ним! Двум смертям не бывать!» Буркнул поднос Титов, преодолел желание сплюнуть на землю и взгромоздился на жесткое сиденье мотоциклета позади Брамс, неловко утвердив длинные ноги на жердочке подножек. В этот момент Натан точно знал, как выглядит, а главное, что чувствует пресловутая «собака на заборе». «Держитесь за фуражку, поручик!» — прокричала Аэлита, и Буцефал прыгнул с места в карьер, словно под хвост ему плеснули скипидара. Титов грязно выругался, к счастью, хватило выдержки сделать это про себя. Одной рукой впрямь ухватился за козырек фуражки, чтобы не потерять — а второй, наплевав на приличие, за талию вещевички, поскольку иных способов удержать себя на подпрыгивающем мотоциклете не нашел. Мелькнула мысль, что новая жизнь поручика Титова в сонном провинциальном городе С начинается совсем не так тихо и размеренно, как он того ожидал. Однако через полминуты тряски Натан пообвыкся, сумел поймать равновесие и несколько расслабиться. Даже вскоре начал оглядываться по сторонам, знакомясь с городом, который до сих пор толком не рассмотрел, ограничившись картой. А потом и вовсе пришел к выводу, что мотоциклет можно считать пригодным к использованию транспортным средством, хотя с лошадью и не сравнится. Ни фуражку, ни женскую талию он, впрочем, не выпустил до конца поездки.